Выражение признательности. Хочу выразить свою признательность команде «Харпер Импульс» и всем, кто помогал выпустить эту книгу. Огромное вам спасибо. Мне не хотелось бы выделять кого-то одного, но я не могу не поблагодарить Шарлотту Леджер за ее постоянную поддержку и огромный труд, вложенный в этот роман. «Ты просто суперзвезда». Отдельная благодарность Маргарет Джеймс и лондонской школе журналистики. Именно там родилась идея этой книги, И хотя позже она прошла через множество трансформаций, ее стержень остался неизменным. Моя вечная любовь и признательность моему мужу Геду и моим детям, которые никогда не переставали в меня верить, я вас обожаю. И, наконец, я сердечно благодарна всем своим читателям, которые придают смысл моей работе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2020 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.